Сергей Котов. «Абандон». Локация 1 Пермский край, база хранения железнодорожной техники. До полнолуния оставалось совсем немного времени. Идеальный момент для попытки. Высчитывали его целых две недели. И вот мы на месте. Как обычно, перед извлечением у меня легкий мандраж. Получится? Нет. Правильно ли посчитали? И самое главное – что мы вытащим? «если все-таки удача на нашей стороне». Соня с виду спокойна. Ее рыжие волосы в серебристом лунном свете стали сероватыми, будто она вдруг посидела с перепугу. Но бояться ей нельзя никак, и нервничать тоже. Среди наших поговаривают, что медведи часто используют вещества, чтобы достичь нужного состояния. «Но моя медведь не такая». Она никогда в жизни не притронется к дуре, Ненавидит она это дело. И есть за что. Кстати, правильно говорить именно «медведь», даже если речь идет о девчонке. Назвать ту, что может залезть в никуда и вытащить в наш мир нечто материальное медведицей – оскорбление. За такое по морде бьют, а то и еще чего похуже. Почему таких, как она, называют медведями? Хороший вопрос. Точно не знает никто, я проверял. Возможно, из-за сходства с медвежатниками, взломщиками сейфов. А может, из-за того, что они на зиму впадают в спячку. Ни одному медведю не удалось вытащить решительно ничего на свет в тех краях, где лежит снег. Наш промысел доступен только летом. И это одна из причин, почему я вообще втянулся в это дело. Ненавижу зиму. «Линию чувствуешь?» — шепотом спросил я, не выдержав долгого стояния на месте. «Сильно и отчетливо?» — бесцветным голосом ответила Соня. «Чего тогда стоим? Не знаю. Что-то не то, не как обычно». «Что это значит?» — я немного растерялся. «Мы вдвоем пережили уже с десяток извлечений и по праву считались очень опытной парой». «Любые неожиданности для нас должны были остаться позади». «Не знаю, говорю же», — ответила медведь с едва уловимым раздражением и сделала шаг вперед. Я последовал за ней по привычке, сканируя окрестности. Чужое нескромное внимание могло испортить извлечение. «Должно быть здесь», — я указал на одно из паровозных колес. Оно замерло, скосив противовес, Уже много десятилетий назад. Странно, его обод, конечно, потемнел от времени, но ржавчины почти не было. Умели когда-то сталь делать. Над нами возвышалась громада паровозного котла. Она казалась почти живым существом с серебристой шершавой шкурой. Казалось, вот-вот покатый бок выгнется, обрисовывая ребра, и мы услышим гулкий вздох. «Узел?» С легким напряжением спросила Соня, подойдя к колесу вплотную. «Узел», — согласился я. «Он на месте». Я тихо, с явным облегчением выдохнул. «Значит, не зря мы трудились две недели. Не зря я ломал голову над таблицами и графиками, сводил интегралы и вычислял координаты в пространстве. Но с ним что-то...» — напарница оборвала фразу, чуть нахмурившись. «Что?» «Снова не выдержал я. Не знаю. Вроде бы все на месте, но словно бы цвет другой. Понимаешь?» Вместо ответа я растерянно пожал плечами. И в этот момент прямо перед своим лицом увидел сноп искр. Звук выстрела дошел до сознания чуть позже, пару мгновений спустя. Я молча потянул Соню на себя, прикрывая своим телом. На рефлексах бросился на рельсы, под защиту колеса. И тут снова выстрел. Опять рядом рикошет с брызгами оранжевой окалины в паре сантиметров от моего плеча. Потом снова стало тихо. Мы сидели возле колеса. Соню трясло. Это вообще не очень хорошо, выбиваться из режима выслеживания эмоциональным потрясением. «Ты как?» — спросил я, стараясь унять дыхание. Соня не ответила. Я только видел, как блестят ее глаза в отсветах лунных отражений. «Все будет хорошо», — пообещал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее. Очень осторожно, чтобы не задеть случайный камешек на пути, я развернулся и посмотрел в темноту, в сторону реки. Стреляли оттуда. Перелесок и кусты. На первый взгляд все привычно, спокойно и безопасно. И только приглядевшись внимательнее, я заметил движение. «Арти, это взрыв был, да?» Еле слышно произнесла Соня. «Выстрел», — ответил я. «Точнее, два выстрела». «Ох ты ж, Йо!» — выдохнула она. Тени под деревьями подбирались ближе. Я нащупал нож в специальном кармане штанов. Хороший нож, хоть и недорогой. «Онтарио Ред». Полезная штука в походах и единственное наше оружие». Ребята рассказывали, что вроде у кого-то тоже были неприятности, на группу напали. Но тогда все как-то быстро разрулилось на уровне государственных контор. Вообще, государство нас всячески защищает и оберегает, пускай не прямо. А еще заботится о нашем инкогнито. Так обстоят дела не во всех странах. Поэтому нас, русских, «Считают расслабленными». «Вот и дорасслаблялись», — невольно подумал я, прикидывая, будет ли видно со стороны, если мы попробуем проскользнуть под защиту топки. Она довольно резко уходила вниз, чуть не до самых шпал. «На помощь бы позвать? Да мобилы тут не ловят. Надо валить по-любому. Другого выхода просто нет». «Сейчас мы туда», — я указал Соне на котел. «Я тебя прикрываю». Потом до леса, но не бежать, а то слышно будет. Я думаю, они сейчас нас не видят. Луна им в глаза светит. «Ясно — Ясно, — кивнула Соня. Ее голос звучал подозрительно спокойно, словно она все еще была на линии. — Ты чего? — ошарашенно спросил я. — Оно будто сместилось. «Куда — Куда? Соня молча указала на топку. — Поехали, — сказал я. И мы двинулись под котлом. Снова звук выстрела. Но теперь никаких искр я не видел. Похоже, пуля ушла куда-то в лес, пролетев под котлом. Но мы успели. Теперь от атакующих нас отделяла громада топки. «В лес!» — шепнул я. «Не стоять!» Еще один выстрел. Теперь я видел вспышку. Нас окружили. В панике я схватил Соню. Прижал к трапу для машиниста. А потом рванул наверх. Кроме кабины машиниста и кунга, прятаться было негде. Я осторожно выглянул из покрытого густой паутиной окна машиниста. Тут в кабине пахло прелой листвой и перегретым за день ржавым железом. Под ногами норовил хрустнуть какой-то мусор. Поэтому я старался не двигаться лишний раз. Только достал нож из кармана. Почему-то так было спокойнее. Их было трое. Теперь, когда они удостоверились, что мы в ловушке, они перестали прятаться. Один вышел из леса слева от путей, еще двое со стороны реки. «Вылезайте!» — крикнул один из них. «Парень, похоже, даже моложе меня. Может, лет восемнадцать? И откуда у таких стволы?» Мы с Соней переглянулись. Я приставил указательный палец к губам. «Ну давайте уже! Мы не хотим вас поранить! Поговорить надо!» «Чего стреляли тогда, раз вам только поговорить?» — крикнул я в ответ. «Это чтобы вы не вытащили ничего лишнего!» — ответил кто-то еще. «Мужик, судя по голосу, взрослый!» «Оно здесь!» — вдруг прошептала Соня. «Я его чувствую!» «Вытаскивай!» — шепотом скомандовал я. «Я не могу!» Вот уж не думал, что когда-то это услышу. Еще не было случая, чтобы медведь упустил добычу тогда, когда смог ее нащупать. Уверенно словно держит что-то. Я не понимаю. «Что мы не вытащили?» — крикнул я, обращаясь к тем, кто нас окружил. «Мы знаем, кто вы такие!» — снова крикнул молодой. «Спускайтесь уже!» Мы с Соней снова переглянулись. «Нет — Нет! — крикнул я в ответ. — Это вы сюда поднимайтесь. Тогда и поговорим, если, конечно, вы, правда, поговорить хотите. Последовала долгая пауза. Я слышал, как трое внизу шепчутся, но слова было не разобрать. «Хорошо — Хорошо! — ответил молодой. — Я поднимаюсь. Я указал Соне на кунг, жестом велев спрятаться за перегородкой, слева от проема ведущего из кабины. Он был в чёрном платке, который закрывал лицо. Только глаза сверкали. Пистолет тоже был при нём. Я не очень хорошо разбираюсь в огнестрельном оружии, но этот был похож на те, которые показывали в наших сериалах про полицию. «Так», — протянул парень, целясь мне в грудь. «А где же наша медведица?» Я рефлекторно сжал кулаки. «Ты ответишь за это», — сказала Соня снова совершенно спокойным голосом. «О, а вот и оно!» Парень двинул стволом. Теперь он целился в Соню. Та стояла, равнодушно глядя на него. Я почувствовал, что он сейчас выстрелит. Не знаю как. Просто понял в какой-то момент. Нас просто хотели убить. Причем Соню явно больше, чем меня. И заговаривали зубы, чтобы мы не попытались сбежать. Время растянулось вязким гудроном. В отчаянии я рванул, щелчком выпустив лезвие ножа. Я не думал о том, что сейчас сделаю. Я просто не хотел терять Соню во что бы то ни стало. Со всей силы я воткнул нож в основание шеи парня. Платок упал. Красивое, правильное лицо. Его даже боли сказить не успело. Только в глазах бесконечное удивление. Чавкающий звук. Я достал лезвие. Подхватил тело. Глухие шлепки крови об пол в кабине. Железистый запах, от которого меня чуть наизнанку не вывернуло. Закружилась голова. «Эй, что там?» «Я поднимаюсь», — обеспокоенный голос мужика снизу. Он, похоже, почуял неладное. Я перехватил пистолет, вырвал его из слабеющих пальцев. Размышлял. «Хватит ли у меня духу застрелить двоих?» «Есть!» – тихо произнесла Соня. Я на автомате хотел переспросить, что именно есть, а потом понял, резко обернулся. На руках у Сони сидело существо. Наверное, издалека и в лунном свете его можно было принять за кошку. Такая же узкая мордочка, ушки торчком, да огромные глазищи, отливающие зеленым. «Что это?» «Оно сидело там», — ответила Соня, пристраивая существо у себя на руках поудобнее. «Эй!» — снова крикнул мужик снизу. И я услышал, как он карабкается по лестнице. Я отступил к Соне, переложил нож в левую руку, правой взял пистолет и прицелился в сторону двери кабины. «Блин, у этой штуки же есть предохранитель! Этот парень хоть снял его, «Скорее всего, ведь он собирался, додумать да я не успел», показалась голова мужика в таком же черном платке, закрывающем лицо. «Какого?» – произнес он, потом окинул взглядом сцену, увидел распростёртое тело парня, рванулся к нему. Увидев рану, мужик заревел, как зверь, рухнул на колени, потом повернулся ко мне, доставая пистолет». «Так просто ты не отделаешься!» Прошипел он, игнорируя оружие у меня в руке. Неожиданно громко мурлыкнуло существо на руках у Сони, которая не была кошкой. Не могло ей быть. «Что за...» — успел произнести мужик. Существо элегантно спрыгнуло на пол кабины. Брезгливо потрясло задней лапой. Потом направилось к мужику. «Эй, брысь!» Он сделал движение ногой, как будто пытался отогнать создание А потом оно поднялось на задние лапы. На меня дохнуло теплым воздухом. Мужик окутался каким-то мельтешением, будто попал в горячую струю. Сдавленный крик. И то, что когда-то было вооруженным человеком, рухнуло на пол бесформенной окровавленной грудой. Существо остановилось на секунду, облизало переднюю лапу, потом деловито вернулась к Соне, снова прыгнула ей на руки. — Этого не может быть, — тихо сказал я. — Знаю, — Соня погладила создание, — то довольно муркнуло. — Сердца не бывают живыми. — Знаю, — Соня пожала плечами. Странно, что даже после извлечения она оставалась спокойной. «Обычно у медведей бывает эмоциональный раздрай, а тут два трупа». «Уверен, Соня никогда раньше не видела мертвого человека и почти никакой реакции». «Арти, мне странно. Я понимаю, что должна удивляться и испугаться, но не получается. Я просто знаю, что ничего плохого не произойдет, и все». «Ладно, разберемся», – кивнул я и добавил шепотом, – указывая в сторону двери кабины. «Там третий, внизу еще». «Его уже нет», — спокойно ответила Соня. «Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все». Глянув наружу через борт Кунга, я убедился, что напарница права. «Он сбежал?» — осторожно предположил я. Вместо ответа Соня неопределенно пожала плечами. «Ясно, разберемся», — повторил я. «Пошли отсюда». «Есть еще одно, Арти!» — сказала Соня, не двигаясь с места. «Что еще? Мы не должны сообщать о том, что я достала!» «Это еще почему?» «Вот тут я действительно удивился!» «Все благополучие нашей братвы строилось на том, что мы не прячем сердца!» «Потому что я не смогу его отдать!» — ответила Соня. После чего улыбнулась и погладила существо которая только что вытащила в наш мир.